Джил достаяла в коридоре. Огромные глаза её на узком лице были красными. Она пыталась улыбаться и что-то весело отвечать на замечания миссис Харвия по погоде и о том, что вечер выдался очень холодный. Уже довольно поздно, дорогая, сказала хозяйка. Что-нибудь случилось? Нет, всё в порядке, простите, что беспокоило. Мне просто срочно нужно переговорить с Вайолет про вышивание. Пойдём в мою комнату, предложила Валет. Ну, за чаем же, сказала миссис Харви. Там вам будет, наверное, холодно. Заходите в гостиную. Ничего, мы потерпим. Хозяйка молча переводила взгляд с Валет на Джилду и обратно. Растерянное лицо её ежесекундно менялось. Может, принести вам туда чая? спросила она наконец. Спасибо, не надо, миссис Харви. Вайолет, не в силах больше терпеть ее испытывающий взгляд, повернулась и пошла по лестнице наверх. Обернувшись и быстро посмотрев назад, она увидела недовольное лицо хозяйки. Вайолет торопливо впустила Джильду в комнату и плотно закрыла за собой дверь. «Садись», — сказала она. Она указала рукой на кресло, а сама подошла к шкафу, достала початую бутылку Брэнди и два стакана. Плеснула в оба примерно на палец, И, протянув один стакан Джильде, села на край кровати. «Пей!» — приказала она. И, когда Джильда отхлебнула, добавила. «Я знаю, что случилось с Дороти!» Ее подруга вздрогнула. «Господи, неужели уже все об этом болтают? Ведь это случилось только что!» Рыдающим голосом воскликнула она. «Ш-ш! Ты же не хочешь, чтобы нас услышала миссис Харви? Вот будет радость для нее!» Она у нас любит по судачить, тихонько сказала Валет. Но откуда ты знаешь? Джильда судорожно вздохнула, пытаясь взять себя в руки. В этой квартире живёт мисс Фредерик, она работает учительницей в школе Дороти. Только что она сообщила нам об этом. Имён, правда, не называла, так что о тебе речи не шла. Ой, Валет, Дороти не просто потеряла работу. Дело гораздо хуже. Её прогнали родственники. Откуда прогнали? Из дома, конечно. Ей теперь негде жить. Я оставила её в Suffolk Arms. Там все на нас очень странно смотрели. Мы не знаем, что делать. Джильды снова расплакалась. А ко мне ты зачем пришла, хотелось спросить Валет, но она не спросила. Встала, подошла к комоду. И достала оттуда носовой платок. А у тебя на, может, пожить немного, спросила она, протягивая подруге платок. Джильда содрогнулась всем телом и поплотнее закуталась в пальто. Папа и Джоза прители. Они, они теперь знают про нас всё. Мы не они позволили остаться, но только при одном условии: не видеться с Дороти. И ты согласилась? Конечно, нет. Джильда так возмутилась, что даже перестала плакать. В первый раз с тех пор, как пришла, она стала похожа на себя. Я им не сказала ни да ни нет. Сказал, что поговорим об этом утром. Она громко высморкалась. «А где ты сейчас? Они знают?» Я сказала, что пойду вышивать. «Вайлет!» Красные глаза Джильды смотрели на нее умоляюще. «Как ты думаешь, можно Дороти переночевать у тебя?» Всего одну ночь, быстро добавила она. А потом мы придумаем что-нибудь. Именно этого Валет боялась больше всего с самого прихода Джильды. Впрочем, нет, уже стои минутой, как слушая рассказ мисс Фредерик, догадалась, о чём идёт речь. Она боялась, что будет замешана в эту историю. Мне очень жаль, ответила она, но миссис Харрис строго-настрого запрещает гостям оставаться на ночь. В голове Валет мелькнула мысль о том, что комната мисс Ланкастер временно пустует. Но мы могли бы провести её потихоньку, когда миссис Харви ляжет спать. Не получится. Она спит очень чутко, и ещё она догадалась, что здесь что-то не так. И будет ещё более бдительно. Неужели у Дороти нет других подруг? Таких, кто бы нас понимал, как ты? И таких же добрых нет? Валят почувствовала прилив самоуважения, хотя знала, что она далеко не столь отзывчива и добра, как об этом думает Джильда. Боже, что ж нам делать? Джильда закрыла руками лицо, хотя на этот раз уже не плакала. Какое-то время обе молчали, потихоньку попивая бренди. Валят услышала, как соборные колокола несколько раз пробили по нисходящей гамме, а потом тенор отбил 10 раз. Мне нужно сейчас кое-куда позвонить, сказала Ваилет. А ты в это время должна отвлечь миссис Харви. Ваилет в нерешительности постояла в коридоре над телефоном, не зная, куда лучше звонить: туда, куда она хочет, или туда, куда надо. Джильда была уже в гостиной, она болтала с миссис Харви и мисс Фредерик. Голос её был несколько выше обычного и слегка истеричный. Но со своей ролью прикрыть Вайлетт, пока та звонит, она справлялась. Миссис Харви даже один раз засмеялась. В Вайлетт так хотелось услышать уверенный голос Артура в трубке. Наверное, сейчас он в пабе, играет в дротики или в карты, его позовут к телефону, и ему будет приятно поговорить с ней. Но между ними сейчас 14 миль, и он ведь звонарь, то есть человек, принадлежащий к совсем другому миру, «Она должна положиться на кого-нибудь из своих». Она сняла трубку. «Ну, конечно», — ответила Луиза Песел, когда Вайлет изложила ей ситуацию. «Вышивальщицы должны помогать друг другу». Она не стала задавать лишних вопросов, и Вайлет была очень благодарна ей за это. «Что ты ей сказала?» — спросила Джильда, когда они шли по улице, спускающейся вниз к мосту и к Хай-стриту, У обеих все еще усаднило в груди от сверлящего взгляда миссис Харви и мрачного замечания о позднем часе. Только то, что у Дороти неприятности, ей надо где-нибудь переночевать одну-две ночи. У нее есть деньги, чтобы заплатить? Есть немного в банке. Она копила нам на летний отпуск. Мы собирались ехать в озерный край. Вайлет представила, как ее подруги шагают вдвоем по вересковой пустоши, посещают дом поэта Ворцворда, сидят в кондитерской, пьют чай в кафе и смеются, катаются по озеру на лодке. Гейде же стало завидно, что она тут же вспомнила, в какую беду они обе попали теперь.